Печальный обряд памятного жертвоприношения под скорбные греческие песни длился недолго. Все ушли, и даже тайс а Неарх долго еще оставался на месте сожжения Эгесихоры. Критянин вновь явился к Таис только через два дня. «Прибыл гонец от Александра», — сразу заговорил Неарх, — «и теперь мы сможем не спешить к фарасу Там уже основана Александрия, а сам великий стратег с Птолемеем, Гефестионом и другими приближенными отправляется в Ливийскую пустыню, к оазису, где находится знаменитый оракул Амона и его священный дуб. Это далеко? Больше трех тысяч стадий по пустыне. И три тысячи назад. Так это месяц пути. Для Александра меньше. Тогда вообще зачем плыть к Фаросу? тебе это не нужно, а мне Александр велит осмотреть место для гавани. Я поеду. Ненадолго. Возьмешь меня с собой на свой корабль? Без лошади, только меня и Гессиону. Охотно? Только зачем тебе? Посмотреть, Фарес. Я хотела повидаться с морем, а вовсе не с Птолемеем. Лошадь останется здесь, и рабыня также. Клонария рассказала своему купцу про скорый отъезд, и он заторопился взять ее в свой дом и подписать брачные условия. В хозяйстве купца на время найдется место и для Салмаах. Быстроходный корабль начальника флота понес стаи Гесиону вниз по западному рукаву Нила.